Конец примечания. Когда стрички утомили, я поставил юту, расчёртываю бону и тут подстелил соломки и стал вообще классно. If you go, if you go your way and I go mine, are we so, are we so helpless against the tide. Примечание, ты пойдешь своей дорогой, а я своей, неужели мы так беззащитны перед приливом? Конец примечания.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 какой-нибудь гаагский трибунал по правам кошерных животных. Если у Демиана запись есть, что угодно могут сделать. Дебиан бы обосрался в такие игры играть, Ренат. Поверь. Потому что, знают, за такое точно грохнут. На эту тему я бы вообще не парился, но ты самого главного еще не понял, Ренат. Того, что в третьих. А что в третьих? Я обнял его за плечи.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 Правда, Федя, это правда. А я Дубина даже не сообразил сначала. Ох. А тебе тоже легче? Не совсем еще, но от края бездны отошел. Идем как Юрия. Он, по-моему, совсем уже как огурчик. Наверное, согласился Ренат. Его похоже вообще только по касательной зацепило. Юра сидел у себя в микроофисе и уронив голову в ладони, глядел на компьютерный экран.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 Гудбай. Ленин зачерпнуто. Будда. Таня. Хелл о.